Глава 17. Затишье долгим никогда не бывает, особенно если ты находишься среди огромного поля боя. И если затишье случается, то это только предвестник еще большей бури, которая обязательно разродится. И чем дольше затишье, тем опаснее будет порыв ветра, который наровит снести все, что только можно и нельзя». Все началось с нашей короткой перестрелки с отрядом, который захотел смениться. В нас начали стрелять в ответ, что было ожидаемо, но противник не сразу понял, откуда именно. Поэтому попытался ударить по дому с гранатомета. Вот только ударил не по тому дому. Наши отряды начали мстить за пострадавших, и тут началось. Постепенно маховик начал раскручиваться. К перестрелке между улицами подключалось все больше и больше бойцов. Стрекотня только усиливалась, все чаще гремели взрывы, и слышались редкие крики людей. И с нашей стороны огонь шел все более и более подавляющим. Подтягивались резервы, которые обеспечивали огневое превосходство. И в какой-то момент проснулся бог этой битвы. Фрегат появился над полем боя и начал поливать плотным огнем весь второй ряд зданий, следующую улицу, на которой, вероятно, противник скапливал резервы. И это перекрыло звуки всего. Взрывы от разрывов снарядов были так близки, что даже у меня закладывало уши, а шлем не справлялся с той громкостью, которая сотрясала всю округу. Но как фрегат внезапно начал отстрел сил противника, так же внезапно и закончил. Снова исчез с небосвода. Никто из командиров на земле не понял, зачем и почему, но если Сонь так сделал, значит так надо было». Но именно после этого стихийно некоторые наши бойцы начали перебираться через улицу, чтобы завязать бои в соседних зданиях. Никто им команды не давал, никто не продумывал никаких планов, просто начали и все. Пришлось срочно выпрыгивать и начать оказывать поддержку наступающим отрядам. Я громко матерился, но специально выключил микрофон, чтобы это не вырвалось в эфир. Раз наступление началось, значит его нужно развивать, значит нужно поддерживать тех, кто решил начать давить противника, и что самое главное, это имело успех, причем достаточно большой. Перебравшись через улицу, мы начали зачищать дом за домом. В большинстве случаев нам оказывало сопротивление не так много бойцов противника. Один, максимум пять. Большая часть была убита во время взаимного обмена любезностями через улицу. Так что контролируемая нами область возрастала с каждым мгновением, с каждым шагом. Жаль только одного. Отряды обеспечения так и не смогли до конца подтянуться, чтобы оперативно реагировать на раненых и так далее. Но поздно было пить боржоми, как говорили в старину. Почки уже отказали. «Какого хрена произошло?» Тут же в динамиках раздался голос ангела, который явно был недоволен тем, что было. Стоило мне отступить, чтобы проконтролировать прибытие остатков наших сил, как все пошло вообще непонятно по какому месту. Я бы сказал, по какому. Тут же включился я в эфир, проговаривая усмешливым голосом. Ну, это грубо. И дамы могут обидеться. Блять! — крикнул Макс, который до этого момента пытался сохранять лицо довольно вежливого человека. «Да мне срать, что подумают! Мне нужно знать, как так вышло! И кто в этом виноват? У каждого проблема есть имя и фамилия, и они мне нужны! Сейчас!» Пришлось ему рассказывать, временами прерываясь на изничтожение остатков сил правительства. Бойцы противника с каждым разом снаряжались все хуже и хуже, враг явно не успел до конца подготовиться, не смог заполнить все склады и создать достаточно большое войско, которое бы обеспечило надежную защиту города, а те несколько тысяч, может десятков, я точно не знаю, не смогли сдержать наш натиск. Но мой рассказ все больше и больше набирал подробностей, ибо постепенно с описания того, что было, я начал прояснять то, что происходит. И ангел даже удивился, что все идет достаточно хорошо, но все равно был недоволен, что все вот так стихийно началось. Он любитель строить планы, любитель выполнять их шаг за шагом, ну а я же разительно отличаюсь от него в этом. Если все идет по одному месту, то нужно быстро подстраиваться и действовать, исходя из своих возможностей и сложившейся обстановки. И раз наступление началось, которому враг был не готов, начал заканчивать свой рассказ я, то его нужно продолжать развивать. При этом сон его поддержал, ударив, видимо, по загородительному отряду или резервам, который враг мог бросить для укрепления передка. Минут через пять скажу. Как раз пробираюсь через дом к следующей улице. Подбираясь через частично разрушенные перегородки внутри, вероятно, чьи-то будущие квартиры, все больше замечал, что тут строили капитально. Сколько снарядов уже свалилось на центр города, а здания стояли. Да, где-то были пробоины, где-то внутри самих домов происходили взрывы, но сами дома продолжали стоять и выполняли свою важнейшую функцию на текущий момент, служили отличными опорными пунктами для возможности как защиты, так и укрытия личного состава. А еще я приметил один очень важный момент. Артиллерия противника стихла. Вообще. Ее не было слышно уже достаточно продолжительное время. Также я больше не отмечал пуски ракет. Либо мы смогли выбить все позиции, где они были, либо что-то случилось, из-за чего невозможно было лупить по нам. Скорее всего, первое рассилу врага не хватает. А потом мне открылись просторы следующей улицы, и я застыл в шоке. А меня сложно шокировать, действительно сложно, ведь я прошел через такое дерьмо, что сложно представить что-то более зловещее. Но сейчас. Сейчас моему взору открылась воистину страшная картина, которую мне бы хотелось просто развидеть. Враг знал о том, что у нас есть фрегат. Он знал о том, что он может появиться в любой момент и начать обстрел вообще любого сектора, который находился под ним. Но все равно начал строить свои батальоны на улице. Вот только цель этого построения мне была неясна. Но зато было понятно, что били либо фугасными снарядами, либо кассетами, ибо то, что тут было с телами, даже я порой на такое был не способен. Целых тел не было вообще». «Одни ошметки, которые временами шевелились. То ли это просто что-то остаточное, либо действительно каким-то чудом бойцы противника были живы. Не всех разорвало на куски, но и не все лишились многого. У кого-то просто не было руки, у кого-то всего ниже пояса, кто-то просто лежал без ног и так далее». Но все же большую часть именно что разворотило на части. Улица была буквально залита кровью. «У нас есть огнеметы? спросил я в общий эфир. Задал вопрос всем командирам, но ответа так и не услышал. «У нас не было огнеметов Вообще. И когда штурмовые отряды подойдут, то они будут шокированы. Трупов тут было не просто много. Их были горы. Горы, размётанных по улице тел» больше всего около зданий. В одном месте высота мяса и костей дотягивалась до уровня второго этажа, и так на всей протяженности улицы. И я не верил, что противник настолько туп, чтобы согнать всех людей на улицу и так подставиться. Просто не хотел в это верить, но факт оставался фактом. Очень многие были тут убиты. И, скорее всего, оборона врага после этого начнет довольно быстро схлопываться. Как бы ни старалось правительство клепать новые тела. У них уже просто не выйдет остановить нас теми силами, которые у них остались. Перед всеми встал выбор. Либо разгребать завалы, либо делать достаточно большой крюк, из-за чего плечо логистики увеличивалось, а обеспечение штурмовых отрядов затруднялось. Либо разгребать все эти чертовы завалы мертвечины. Благо еще свежий и не такой вонючий, чтобы пробираться дальше. И выбор пал на второе, так как нужно было все же подтянуть тыловые отряды поближе к фронту, чтобы обеспечивать наступление. Плюс некоторые хотели разобраться, а какого хрена, собственно, штурм-то и начался. Мне было плевать на все. Я просто вышел на улицу и начал делать самую грязную работу. Конечно, мог бы часть тел просто поглотить, но я не хотел опускаться до такой низменности». Да, мясо жареное и все такое перерабатывал в подконтрольное вещество, когда делал вид, что обеду вместе с бойцами, но вот человечину… Нет, никогда. Всегда нужно оставаться человеком при любых обстоятельствах. Ангел соколом рвали и метали». Я иногда включался в каналы, чтобы отвлечься и послушать их речи, но в какой-то момент мои уши буквально начинали болеть, и я снова отключался, продолжая разгребать самый большой завал. Благо моей силы и выносливости хватало, чтобы делать это достаточно быстро и в большом объеме за раз. В какой-то момент рядом со мной появилась красноволосая. Начала помогать именно мне, перемещая за раз просто огромное количество плоти. Я ей за это был благодарен. Это разительно ускорило процесс, но все равно это была одна из множества точек, где нужно было разрыть проходы. Но не всегда удавалось сделать это спокойно. То тут, то там слышались выстрелы. Противник даже после такой аховой для него ситуации не прекращал попытки попытаться нанести нам хоть какой-то вред. Но ничем значимым для него это не заканчивалось. Лишь пустая трата человеческих ресурсов, лишь смерти подчиненных. Даже у нас чаще бой заканчивался просто испугом или легким ранением, нежели чем-то более серьезным. Победа уже ощущалась на кончике языка. Вот только ее вкус пока горчил и был не совсем приятным. «Ведь все могло быть иначе», – тяжело вздохнул я. «Если бы правительство не пошло на поводу у Греев, то и всей этой мясорубки могло бы и не быть. А все силы были брошены на противодействие тьме, но кто-то заигрался». И сейчас нам приходится разгребать последствия этого безумия. «История человечества всегда была полна такими моментами», — ответила мне Лиса. «Пока была возможность, я пыталась заполнить пробел в своих знаниях. Почерпнула очень много интересного. И вот такие моменты, когда кто-то взорвался, а кто-то пытается его остановить, невероятно часты. Словно вся наша история стоит на междуусобицах, которые можно было избежать. Но почему-то не избегали». И те, кто стоял у власти, принципиально шли на конфликт. Не хотели уходить, уступать место тем, кто это требовал. Хотя это логично. Они считали себя законной властью. Это сложные вопросы, в которых мы с тобой, увы, не сильны. стал я в полный рост и потянулся. Но у нас с тобой совершенно другая сила. Ломать тех, кто гробит народ. Чтобы была возможность строить будущее. Так что давай уберем эти разговоры подальше до мирных времен, а пока продолжаем разгребать это дерьмо. Еще немного и сможем войти в здание, стрельба, настороженно сказала Алисия, повернувшись в правую от нас сторону. Опять? Снова они решили сами себя прикончить. Пускай от нас далеко. Продолжаем.